Глава тридцать первая. Самолет Романа прибывал к половине четвертого. И Сашка после обеда места себе не находила. Они договорились с Андреем, что вместе поедут в аэропорт, но тут пришел Вадим и заявил, что Еланского едет встречать он. Не стоит, Вадим. Она намеренно опустила отчество и старалась говорить как можно холоднее. Сашке было трудно сдерживать себя, глядя в глаза человека, который мог быть причиной ненависти Романа к ней, точнее к Эй, Она хорошо запомнила слова Сергея, если уж тот допускал, что Вадим мог сдать романа, то Саша в этом нисколько не сомневалась. «Я сама встречу Рому». «Рому?» — Саша видела, как его разозлила такая фамильярность, но чихать она хотела на его злость. «Что вас удивляет?» Сделала непонимающий вид, хоть на самом деле прямо подмывала врезать по самодовольному наглому лицу. «Только, пожалуйста, не притворяйтесь, что наши отношения для вас новость». Он с ног до головы измерил ее оценивающим взглядом и процедил. «Да нет, какая тут новость? Скорее, неожиданно, что ты притворяться перестала». Вот и хорошо. Ее даже потряхивало от одной только мысли, что этот человек так бесцеремонно влез в ее жизнь. Собирался подслушивать за ней и романом в его доме, Немедленно захотелось вымыть руки, даже только от того, что разговаривала с ним. В аэропорту встретились с Андреем и Витей, тем самым сотрудником, что осматривал дом. Виктор тут же сел в Сашкину машину, чтобы еще раз проверить, не появились ли там снова жучки. И они с Андреем направились в зал. «Постарайся говорить как можно тише», — инструктировал Андрей. А у нее леденели руки, хоть день был теплым и даже жарким потом отправишь его в туалет, а дальше уже не твоя забота. Ну все, иди, я буду ждать вон в том кафе». Прозвучало так, словно они киллеры на задании. Сашка хмыкнула и принялась гипнотизировать выход из зоны таможенного контроля. А когда там показался Роман, высокий и загорелый, и когда он успел за три дня, не выдержала, побежала и с разгону бросилась ему на шею, Он так опешил от неожиданности, что остановился и замер на миг, а потом отставил чемодан в сторону и сжал Сашку в объятиях, что та лишь пискнула. «Сашка! Сашенька!» Нашел ее губы и прикоснулся осторожно, а ей так не хотелось портить этот трепетный момент, но все же скользнула к уху и прошептала едва слышно. «Рома, тебя могут слушать. В офисе жучки и в машине. Сейчас тебя проверят. Это мои друзья». Он отодвинул ее от себя и внимательно всмотрелся в лицо. Она на всякий случай закивала, опасаясь того, что Роман ее не услышал или решил, что не так понял. А он провел пальцами по ее щеке. Потом снова вжал в себя и сказал негромко. «Но я ведь в любом случае могу тебя поцеловать, правда?» и в самом деле начал целовать на глазах у окружающих, хотя тем было абсолютно безразлично. Их обходили с обеих сторон, поскольку Роман с Сашкой загородили весь проход. Роман целовал ее, придерживая за затылок, запустив руки в волосы. Единственное, о чем жалела Сашка, что нельзя сейчас забить на все и поехать с ним туда, где можно остаться вдвоем, чтобы никто не мешал. Она обхватила его за запястье, потом за плечи, потом гладила тугую спину, а он все не мог от нее оторваться. Наконец Саша сама прервала поцелуй и прижалась виском к выбритой щеке, чтобы унять дыхание и успокоить сердце, готовое выпрыгнуть наружу. Роман тоже дышал сбито, а потом снова начал целовать ей волосы, и тогда Сашка отстранилась и потянула его за собой – потому что так был риск застрять здесь надолго, а ей еще предстояло свести их с Андреем. еланский прошел в туалет, где его поджидал Виктор, а когда они оба вышли, снова притянул к себе Сашку и не отпускал до самого столика, за которым со скучающим видом сидел Андрей и потягивал кофе. Мужчины скользнули друг по другу взглядами, которые сложно было назвать приветливыми. Та встреча в Сохо никак этому не способствовала, но все же пожали руки, когда Саша их представила. Андрей коротко обрисовал суть дела, а затем Сашка рассказала о своих посиделках в шкафу и подслушанном разговоре, о том, что слышала на складе и своих умозаключениях касательно Вадима. Еланский мрачнел на глазах. Кофе перед ним так и остался не тронут. «Мы не проверяли офис. Саша решила дождаться вас». Андрей откинулся на спинку дивана. Но Iron Steel Limited отследили. Ее учредителем выступает местная компания Ormedea Group, владелец которой... Он сделал паузу, а затем протянул Роману документ. По лицу еланского пробежала тень, но он не сказал ничего, молча отложил документ и уставился в сторону. «Я хочу получить доказательства более существенные, чем подслушанный моей девушкой разговор». Наконец выдал он, переводя взгляд на Андрея и, в свою очередь, откидываясь на спинку. Все же она действовала на эмоциях, могла неправильно понять или по-своему трактовать услышанное. Сашка так и застыла с приоткрытым ртом. Он только что при Андрее назвал ее идиоткой, не способной толком пересказать то, что слышала. А уж о том, чтобы оценить и проанализировать сказанное, и речи быть не могло. Он совсем охренел, этот Еланский. Но Роман в ее сторону не смотрел или делал вид, что не замечал, как ее задел. «Никаких проблем», — кивнул Андрей, быстро написал на салфетке сумму и придвинул к Еланскому. «Вот стоимость полного пакета услуг, которые мы предоставляем, вплоть до возврата выведенных средств. Процент зависит от сложности работы и предполагаемой суммы и оговаривается отдельно». «Я согласен». Роман едва взглянул на цифры. Андрей взял салфетку и свернул трубочкой. «Можете приступать». «Хорошо. Тогда сегодня задержитесь в офисе. Мы проверим, где стоят прослушивающие устройства, а заодно вашу машину. Судя по тому, что мы нашли в машине у Саши, сделано все на любительском уровне. Так что, думаю, времени понадобится немного. И я рекомендовал бы вам, чтобы не спугнуть фигурантов, «Оставить все как есть, просто конфиденциальные разговоры будете вести из безопасного места, которое укажут вам мои сотрудники». Они договорились связаться через Сашу. Андрей направился к своему хамеру, а Роман взял Сашку за руку и повел к Белоснежке. Она очень старалась не устраивать сцен на глазах у Андрея. Но когда сели в машину, и Роман потянулся к ней, чтобы поцеловать, Она не выдержала и отпихнула его, а сама сжала руль, силясь успокоиться. «Значит, я дура? Слепая и глухая? Мне все привиделось и послышалось?» Старалась, чтобы к сарказму в ее голосе не добавились истеричные нотки. Не хотелось выглядеть истеричкой рядом со спокойным, как удав, Яландским. «Успокойся, Саша. Никто не говорит, что тебе послышалось». Гадский роман совсем не удивился, лишь вытянулся на сиденье. Значит, ей не показалось. Он прекрасно видел, как ее задели его слова. И все равно сказал это. Но я тоже не собираюсь применять репрессии без доказательств. Я знаю Вадика всю жизнь. Он мой друг. С Серегой работаю почти десять лет, а ты... А меня всего месяц, ясно. Она кивнула и закрыла глаза. Ее все трясло от злости и обиды просто неблагодарная скотина. И Саша еще собиралась признаться ему, что это именно она, эй, не Вика, а она. Ты прав, я в самом деле дура набитая. Вот точно. Саша, почему ты так реагируешь? Или это он тупой, в самом деле понять не может, или она так изъясняется? Ты это ты, не это они. Я хочу получить доказательства что тебя обижает. Я всего лишь стараюсь разделять личную жизнь и бизнес. Тебе тоже не мешало бы поучиться». Он попытался приобнять ее, но она дернула плечом. Показалось, что у нее даже зубы клацнули. «Убери руки, Еланский, иначе в офис поедешь на такси». Процедила она сквозь зубы и завела двигатель. Клацнули, не клацнули, но руки Роман убрал, и всю дорогу сидел мрачный и недовольный. Роман и Саша допоздна задержались в офисе, предупредив няню, хотя Сашку периодически охватывало желание бросить все и уехать домой к детям. Но все же неуемное любопытство удерживало ее на месте. Хоть еланский и гад неблагодарный, но интересно же, где еще, кроме его кабинета, могут стоять жучки? Саша вела себя с Романом подчеркнуто отстраненно, Хоть он и лез к ней со своими неуместными нежностями. И он выглядел совсем хмурым, когда явился Лагвинов со своими парнями. Быстро подписали договор в Хаммере Андрея, а затем поднялись в офис. Жучки нашлись в кабинете и приемной у Сашки. А еще в конференц-зале, где обычно проводились расширенные совещания. Это было совсем глупо, поскольку на всех таких совещаниях Вадим присутствовал лично. Безопасным местом был признан кухонный блок и холл офиса, а также туалет. Даже удивительно, что Вадим не распорядился установить прослушивающее устройство в туалетных бачках. Это какое же море информации он почерпнул бы о себе и не только? «Я хочу убедиться, что прослушивает именно Вадим», — упрямо настаивал Роман, и Сашку снова захлестнула волна возмущения. Значит, ее слов недостаточно. Как же хорошо, что она ничего не рассказала этому самоуверенному индюку Яланскому. «Вам следует самому проверить информацию по отбраковке, поскольку это лишь версия», — предложил Андрей. «Да, но это может быть совпадение», — гнул свою линию Роман. «Но вполне могли поставить некачественную балку. Это не доказывает вину моего исполнительного директора». «Конечно, нет» согласился с ним Андрей. «Но, по моим предположениям, схема у него не одна, поэтому предлагаю брать на живца». Он обрисовал Роману фиктивную сделку, которая давала возможность Айрон Стил вывести в офшор существенную сумму. «Он клюнет», — убежденно сказал Андрей. «Вот увидите. И тогда к делу подключатся мои ребята. Они будут следить за его счетом, и вы сможете наблюдать за всем происходящим», скажем так, в прямом эфире. Под словом «Мои ребята» логвинов подразумевал своих высококлассных хакеров, которых даже СБУ периодически у него одалживала Где-где, а в отборе персонала ему равных не было. В машине еланского которая все это время стояла на парковке офиса, тоже нашли жучок, но оттуда Роман попросил его убрать. Наконец, распрощавшись с Андреем, Сашка направилась к своей машине, но была перехвачена Романом, крепко державшим ее за талию. «Саша, ну почему ты дуешься? Я же все объяснил. Согласись, что это правильно. Я всего лишь хочу сам убедиться. И готов оплатить услуги твоего друга. Кстати, спасибо. Я узнал, он и правда один из лучших в городе». «В стране», — поправила Саша, отдирая его руки от талии. И ни один из лучших, а лучший. Я очень устала, Рома, и если ты не оставишь меня в покое, я сейчас поеду спать к себе на квартиру». Он отступил, глядя на нее с сожалением. А Сашка все думала, забравшись за руль Белоснежки, что, в общем, Роман прав, и ничего обидного не было в этом его стремлении получить доказательства, если бы это не означало, что и в события семилетней давности он тоже не поверит и также потребует доказательства. А она не станет ничего доказывать, и тогда останется только хватать в охапку дочь и бежать на край света, подальше от еланского который не способен верить тем, кто его любит. Ведь он не слепой, видит, что Сашка уже по уши увязла в своих чувствах, мигнула фарами, пропуская вперед черный внедорожник Романа, и всю дорогу ехала, не включая музыку, слушая лишь шум двигателя и шуршащих по асфальту шин. Она старалась больше не думать о еланском но мысли, поплутав где-то в другом мире, возвращались к ней вновь и вновь, и дальше неслись по кругу, как взбесившиеся лошади на цирковой арене. Так что, когда она въехала в ворота дома, чувствовала себя совершенно выпотрошенной и разбитой. Дети уже спали. Сашка вышла из детской, лишь только туда вошел еланский и увидела, как он усаживается на пол возле кровати сына. Пошла в душ и долго стояла под тугими струями, пока ком в груди не начал потихоньку таять и уменьшаться. Что ж, надо убедить себя, что это всего лишь очередная утраченная иллюзия. Осталось понять, как это сделать. А выйдя из душа, тут же столкнулась с поджидавшим ее романом. «Саша, я не думал, что ты так все воспримешь. Ну, прости меня». Он обнял ее, и Сашке захотелось прижаться к нему, несмотря на то, что он неблагодарный предатель, но все же смогла преодолеть себя и расцепить обвившие ее руки. «Я устала, Рома. Завтра рано вставать». Увернулась и дошла до своей спальни. «Ты обещала, Саша». Он загородил рукой дверь, как шла к баумам Сверкающие зрачки грозились выжечь в ней дыры. «Ты обещала больше не уходить из моей спальни». «Я обманула тебя, Рома». Сашка нырнула под его рукой и вошла в комнату. «Ты что, сразу не догадался?» Попытался было пройти за ней, но она захлопнула дверь перед самым его носом и щелкнула за щелкой. «Саша, открой! Ты так просто можешь забить на меня из-за своих детских обид?» Голос из-за двери звучал глухо и зло. «Что ты, Рома?» устало прислонилась к двери и прижалась лбом. Я всего лишь учусь разделять бизнес и личную жизнь. Все, как ты советовал. Он тихонько взвыл, стукнул кулаком по двери и ушел. Саша долго вслушивалась в его удаляющиеся шаги, а потом услышала всплеск воды и подошла к окну. Роман плавал в бассейне, рассекая воду мощными руками. А ей казалось, он вгрызается в очередную преграду, которую снова возвел между ними своей подозрительностью и недоверием. Еланский заметил, что она следит за ним, и Сашка поспешно отшатнулась от окна, сбросила халат и легла в кровать, надеясь лишь на то, что усталость поможет ей уснуть. Потому как перспектива промаяться от бессонницы в двух шагах от романа была совсем нестерпимой. С этой мыслью и провалилась в сон.